Ушкин в Москве. Немецкая улица в немецкой Слободе, где родился поэт. Нагородная Слобода в районе Харитоньевских переулков. Здесь протекало детство. Юсупов сад, куда украдкой убегал юный поэт, и где первые слезы вдохновения рождались на глазах сельцо Захарова под Москвой. Здесь маленький Пушкин проводил у бабушки Марии Алексеевны Ганнибал летние месяцы. Свои протекшие в Москве детские годы 16-летний Пушкин вспоминал на лицейском экзамене в Царском селе в присутствии Державина. «Края Москвы, края родные, где на заре цветущих лет Часы беспечности я тратил золотые, не зная горести и бед. Петербург, южные скитания, ссылка в Михайловская и всегда мысли о Москве. Из Михайловской ссылки Пушкин приезжает в Москву по вызову Николая I. Царь коронуется в те дни в Москве, а Москва... Коронует поэта. Бинокли зрителей Большого театра обращены на появившегося в портере Пушкина. Созданный в ссылке Борис Годунов ошеломил московских друзей поэта. Возвращение в Петербург и снова Москва. Бал на Тверском бульваре у танцмейстера Иогеля и встреча в декабре 1829 года с Натальей Николаевной Гончаровой. Возвращение в Москву после путешествия в Арзрум. Вдохновенная болдинская осень и венчание с Гончаровой в феврале 1831 года. Остановка в Москве после поездки на места Пугачевского восстания. И последний, 16-й приезд поэта в Москву в мае 1836 года. Почти через полвека после этого, 6 июня 1880 года, в день рождения Пушкина, на собранные по подписке подлинно народные деньги в Москве на Страстной площади, носящей сейчас имя Пушкина, открывается первый памятник поэту. Все здесь связано с его именем. Вокруг площади улицы, переулки и дома, в которых Пушкин жил и бывал. Английский клуб. Салон царицы мусы красоты Зинаиды Волконской. Гостиница Англия. Кресты Страстного монастыря. Дом Ринской-Корсаковой. Гнездо Грибоедовской Москвы. Зеленый клуб на Тверском бульваре. Квартиры друзей. Вяземского, Чадаева, Боротынского, Орлова, Давыдова, Дмитриева, Зубкова, Погодина, Перовского. Дом на Щекино в Воротниковском переулке, 12. Здесь поэт жил в свой последний приезд в Москву. Неподалеку церковь Большого Вознесения. В ней Пушкин венчался. И Большая Никитская, на которой жили Гончаровы. Здесь каждый шаг в душе рождает воспоминания прежних лет, писал поэт в своих царско-сельских воспоминаниях. Пушкин мог бы повторить эти слова и сегодня, если бы ему дано было пройтись по улицам и переулкам Москвы, заглянуть в знакомые ему дома. Имя Пушкина прочно вплевоз в наше сегодняшнее бытие. Мы пройдем по всем пушкинским местам, встретимся с друзьями поэта, познакомимся с созданными им в Москве произведениями. И перед нами снова живут былые страницы яркой и прекрасной жизни поэта. Края Москвы, края родные. 1799 год, 26 мая. 1811 год, июль. Первые впечатления. Юсупов стад. Землетрясение. Няня. Отъезд матери в деревню. Первые неприятности. Гувернантки. Ранняя любовь. Рождение льва. Мои неприятные воспоминания смерть Николая Монфор русло Кат П И А Н И В состояние охота к чтению меня везут в Петербург иезуиты Тургенев лицей Пушкин Программа запись В старой церковной книге «Богоявление», что в Елохове, 8 июня 1799 года Дзьячок вывел гусиным пером старинной вязью. Мая 27-го. Во дворе коллежского регистратора Ивана Васильева Скворцова у жильца его Моэора Сергея Львовича Пушкина родился сын Александр. Крещен июня восьмого дня. Восприемник — граф Артемий Иванович Воронцов. Кума — мать означенного Сергея Пушкина, вдова — Ольга Васильевна Пушкина. Поэт родился 26 мая, 6 июня по новому стилю, после захода солнца. И потому метрическая запись о рождении гениального русского поэта Александра Сергеевича Пушкина — была помечена днем позже. Церкви этой уже не существует. Не существует и старого деревянного дома, принадлежавшего коллежскому регистратору Ивану Васильеву Скворцову, сослуживцу Сергея Львовича, отца поэта. На его месте, на бывшей немецкой ныне улице Баумана 40, стоит сейчас многоэтажное здание. На фасаде его мемориальная доска с надписью. Здесь был дом, в котором 26 мая, 6 июня 1799 года родился Александр Сергеевич Пушкин. В этом доме сегодня 353-я школа, носящая имя Пушкина. К дому примыкает сад. По бокам два небольших флигеля, сохранившиеся с пушкинских времен. Ежегодно, 6 июня, в день рождения великого поэта, в школе собираются многочисленные потомки, друзей и почитателей Пушкина, праздновавших день рождения Александра Сергеевича при его жизни. Вечером все обычно снова встречаются в библиотеке имени Пушкина на Бауманской, бывшей Елоховской, площади 9. Немецкая улица была при Пушкине главной улицей немецкой слободы. В петровские времена здесь на берегу речки Кукуй селились иноземцы. Их всех называли тогда немцами. Сюда часто приезжал молодой Петр. Здесь до наших дней сохранились многие памятники петровской архитектурной старины. Невдалеке Стоял в детские годы Пушкина, построенный известным зодчим Ухтомским и перестроенный Казаковым, грандиозный Слободской дворец. После пожара Москвы в 1812 году его восстановил знаменитый Жилярди. Сейчас в этом дворце помещается крупнейший старинный вуз нашей страны, высшее техническое училище имени Баумана. «В те далекие времена, — рассказывает современник, — эта местность по чистоте и опрятности составляла шик Москвы. В XVIII веке немецкая слобода была долгое время для Москвы тем, чем в первые десятилетия XX века был для нее Кузнецкий мост. Тогда, — писал Герцен, — Москва служила станцией, между Петербургом и тем светом для отслужившего барства, как предвкушение могильной тишины. Здесь, рядом с массивным Лефортовским дворцом полудержавного властелина Меншикова, с внушительным великолепной архитектурой Слободским дворцом, жили в своих роскошных особняках знатные вельможи Екатерининской эпохи, паловника признанной судьбы Орловы, Воронцовы, Головкими. По соседству с этими дворцами и особняками в немецкой Слободе стояло много деревянных домов и домиков, похожих на деревянные ящики с небольшими окнами, с многочисленными флигелями, кладовыми, клетушками и амбарами на усадьбах. В немецкой Слободе любили тогда селиться профессора, ученые и писатели. В одном из таких, не сохранившихся до наших дней, деревянных домов поселились Пушкины. Обеднев к тому времени, они все же стремились не отрываться от своего круга. Пушкины принадлежали к древнему русскому роду воинов и государственных деятелей времен Александра Невского, Ивана Грозного, Бориса Годунова, Петра I, Екатерины II. В «Моей родословной» поэт пишет «Водились Пушкины с царями». В начале автобиографии вспоминает, что при Петре Первом стольник Федор Матвеевич Пушкин увлечен был в заговоре противу государя и коснен. Упрямство дух нам всем подгатил, В родню свою неукротим, с Петром мой пращур не поладил, и был зато повешенным. Отец и дядя Василий Львович, остроумные светские люди, тяготели уже больше к литературе, чем к военному делу. Мать Пушкина, Надежда Осиповна, прекрасная креолка, так называли ее в свете, доводилась внучкой генерал-аншефу Абраму Петровичу Ганнибалу, легендарному предку-поэта, известному под именем Арапа Петра Великого Ибрагима. Ибрагиму было восемь лет, когда русский посол в Царьграде отправил его вместе с другими арабчатами в подарок Петру Первому. В 1707 году царь вместе с супругой у польского короля Августа, союзника Петра Первого в войне со Швецией, крестил Вильно Ибрагима, дав его имя Абрама Петровича Ганнибала. Ибрагим был младшим из девятнадцати сыновей абиссинского владетельного князька. Он очень тосковал по родине и со слезами на глазах вспоминал, как его сестра Лагань долго плыла за кораблем, увозившим брата в Россию. Старший брат Ибрагима позже приезжал в Петербург и предлагал за него выкуп. Но Петр I, заметив одаренность юноши, отказал и направил его для получения образования во Францию. В Петербург Ганнибал вернулся 25-летним инженером, привез с собой из Франции большую библиотеку, написал книгу об инженерном искусстве и оставил интересные мемуары на французском языке. Пушкин гордился этим своим прадедом, Арапом Петра Великого, гордился и его старшим сыном, своим двоюродным дедом Иваном Абрамовичем, наваринским Ганнибалом, победителем турок в 1770 году. Пред кем средь Чесминских пучин громада кораблей вспылала, и пал впервые наварин. Пушкин знал младшего сына Ганнибала, своего деда Осипа Абрамовича, умершего в 1806 году, Будущему поэту тогда было уже семь лет. В раннем детстве, да и позже, в зрелые годы, Александр нисколько не смущался своего родства с черным дедом, наоборот, любил вспоминать его. Будущему автору русских сказок, вероятно, казалась сказочной судьба прадеда, как и свое собственное происхождение от этого черного деда. И когда ему даже в самой мягкой форме напоминали о его происхождении, он всегда давал достойный ответ. Находясь однажды у Пушкины в гостях, поэт и баснописец Дмитриев заметил, глядя на Александра и улыбаясь, «Посмотрите, ведь это настоящий арабчик!» Дмитриев был ряб, на лице его остались следы оспы. Маленький Пушкин посмотрел на него, рассмеялся и проговорил скоро и смело, по крайней мере, не рябчик. За большие воинские заслуги Ганнибалом пожаловано было Михайловское, где впоследствии поэт отбывал ссылку, где прошла большая и значительная полоса его жизни. Вскоре после рождения Александра, осенью 1799 года, Пушкины выехали из Москвы в Михайловское. В 1800 году жили некоторое время в Петербурге и, снова вернувшись в Москву, поселились в Огородниках, Огородной Слободе, вблизи Большого и Малого Харитоньевских переулков. Это был тоже уголок дворянских особняков и культурный центр Старой Москвы. В Большом Козловском переулке 12, жил поэт Дмитриев. В Малом Козловском, 10 дробь 12, жила бабушка Пушкина, Мария Алексеевна Ганнибал. В доме под номером 7, дядя, поэт Василий Львович Пушкин. Пушкина разместились в небольшом домике на углу Чистопрудного бульвара и Большого Харитоневского переулка, 7 дробь 2, а через год, в 1801 году, перебрались в деревянный флигель на усадьбе знатного вельможи князя Юсупова по Большому Харитоневскому переулку, 17. Сохранились до наших дней большие каменные палаты Юсупова. Они обращают на себя внимание оригинальной архитектурой 17 века. Шатровой крышей, парадным наружным красным крыльцом, объемными колоннами, фигурными наличниками, железными решетками. Богатый вельможа, владелец подмосковного Архангельского, Юсупов имел в своем дворце собственный театр с крепостной драматической и балетной труппой, большую картинную галерею, библиотеку. Как и Петербург, Москва была городом социальных противоречий. Поэт Батюшков писал, что она представляла собою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 Богатые, неслужащие боярства, вельможи, оставившие двор, люди независимые, беспечные, страстные к безвредному злоречию и к дешевому хребосольству. «Невинные странности москвичей были признаком их независимости», писал впоследствии Пушкин в путешествии из Москвы в Петербург. «Они жили по-своему, забавлялись, как хотели, мало заботясь о мнении ближнего». Бывало, богатый чудак выстроит себе на одной из главных улиц китайский дом с зелеными драконами, с деревянными мандаринами под золочеными зонтиками. Другой выйдет в Марьину рощу в карете из кованого серебра восемьдесят четвертой пробы. Третий на запятке четвероместных саней поставит человек пять арапов, егерей и скороходов и цугом тащится по летней мостовой. Здесь у Харитонья прошли ранние детские годы поэта, и сюда он поселил Татьяну Ларину, когда писал Евгения Онегина. Не сохранился, к сожалению, гряхлый одноэтажный дом Ершова со ставнями на окнах на углу Большого и Малого Харитоневских переулков, 11-14, куда, как описывает Пушкин, въехали по преданию из деревни 18 кляч. И воз боярской Лариных. Всей утомительной прогулке Проходит час другой, и вот у хоритонья в переулке, возок пред домом у ворот, остановился. К старой тетке четвертый год больной в чехотке они приехали теперь. Им Настиша творяет дверь, в очках, в изорванном кафтане, с щелком в руке. Седой калмык. В Юсуповском флигеле Пушкины прожили два года и переехали в дом Санти по тому же большому Харитоньевскому переулку восемь, а затем в дом Адоевского на углу Малого Козловского и Фурманного семь дроб девять. В 1808 году сняли дом Данилова на Поворской. Частые переезды были страстью матери поэта, Надежды Осиповны. Если не удавалось переменить квартиру, в доме начиналась перестановка мебели, кабинет превращался в гостиную, гостиная в детскую, детская в столовую, обновляли обои, облик квартиры менялся до неузнаваемости. Ни один из тех маленьких деревянных домов, в которых жили в огородниках Пушкины, до наших дней не сохранился. На их месте выросли сегодня многоэтажные громады совсем иного обличия. Каковы были первые детские впечатления будущего поэта? В программах записок, набросанных уже взрослым Пушкиным, мы читаем «Первые впечатления» Юсупов сад, землетрясение, няня. Юсупов сад, большой, тенистый сад с мраморными статуями, беседками, гротами, руинами, рос в детские годы Пушкина против юсуповских палат. Этот большой, таинственный, погибший в 1812 году от пожара сад, был, видимо, первым большим впечатлением маленького Пушкина. Наметив в 30-х годах программы своих записок, поэт тогда же написал Большое стихотворение «В начале жизни школу помню я». И часто я украдкой убегал в великолепный мрак чужого сада, Под свод искусственных парфирных скал. Там нежило меня теней прохлада, Я предавал мечтам свой юный ум, И праздномыслить было мне отрада. Любил я светлых вод и листьев шум, И белые в тени деревку миры, И в ликах их печать недвижных дум. Все, мраморные циркули и лиры, Мечи и свитки в мраморных руках, На главах лавры, на плечах парфиры, Все наводило сладкой некой страх мне на сердце, И слезы вдохновения при виде их, рождались на глазах. Землетрясение. О каком землетрясении вспоминает через 30 слишком лет Пушкин? Ему не было еще и трех лет, когда 14 октября 1802 года в Москве произошло землетрясение. Ребенок не мог, конечно, помнить его, тем более, что это было даже не землетрясение, а всего-навсего небольшое колебание почвы. Но об этом случае много говорили тогда в семье, в городе, и разговоры эти могли запасть в душу ребенка. Землетрясение наблюдали на исходе второго часа дня. Длилось оно секунд двадцать, замечено было всего два удара. Оно шло с востока на запад, и в одних частях города ощущалось сильнее, в других, например, На Трубной площади, Рождественке и за Яузою слабее. Землетрясение не причинило ни малейшего вреда. Лишь в одном строении образовались трещины. При этом удары чувствовались сильнее в высоких домах. Там качались люстры, сдвинулись с мест столы и стулья. Между тем люди, находившиеся в то время на улице, даже не заметили землетрясения. Большая часть жителей Москвы, лишь вернувшись в свои дома узнала об этих колебаниях почвы. Тем не менее, это небольшое происшествие вызвало оживленные разговоры и толки. Вспомнили летописные сказания о том, что землетрясение однажды уже было в Москве в XVI веке при князе Василии Темном, в тот самый день, когда хан Татарский отпустил его из плена. Оно также произошло в октябре, после очень жаркого лета и засуха ужаснуло многих темных, невежественных и суеверных обитателей Москвы. Судя по всему, эти толчки были эхом какого-то сильного землетрясения, эпицентр которого находился в другом месте. Одно из первых мест Пушкин уделяет в намеченных им записках няне Арине Родионовне до конца дней согревавшей своей заботой и добротой сердце поэта. Арина Родионовна была чудесная русская женщина, старушка бедная, с богатою душой, первая муза поэта, наперстница волшебной старины. Пушкин писал, вспоминая свои детские годы, бабушку и одновременно няню. В вечерней тишине, Являлась ты веселую старушкой И надо мной сидела в шушуне В больших очках и срезвою гремушкой. Ты детскую качая колыбель Мой юный слух напевами пленила И меж пелен оставила свирель, Которую сама заворожила. Арина Родионовна родилась в 1754 году. В церковных книгах и документах ее записали Ириной, а в обиходе звали попросту Ариной, Аришей. В 1781 году Арина Родионовна вышла замуж за крепостного Федора Матвеева. У нее было четверо детей, два сына и две дочери. В 1797 году У Пушкиных родилась дочь Ольга, а через полтора года Александр, будущий поэт. Арина Родионовна была взята к ним няней, и с тех пор вся ее жизнь была связана с жизнью и судьбой Пушкиных. Она выпестовала и младшего брата-поэта Льва Сергеевича. Были у Пушкиных еще дети — Павел, Михаил, Платон и Софья. Но все они умерли... В, в 1801 году, через два года после Александра, родился Николенька, но и он скончался в шестилетнем возрасте.